Глава 10 Операция длилась несколько часов. Несколько невыразимо длинных часов. Иногда Эрик словно приходил в себя, и тогда я гладила его по волосам и шептала, что все будет хорошо. А лекарь снова погружал его в сон. Из-за нестабильности магических каналов Вотергейма заклинание сна постоянно с него слетало. Когда операция была завершена, руны на груди графа выглядели как слегка припухшие шрамы. Правда, иногда они все-таки продолжали светиться синим. «Теперь так будет всегда, когда граф будет магичить», — сев рядом со мной на стул, объяснил Левендорн. «Последствия такой травмы невозможно убрать окончательно. Но это не будет ему мешать». Главное, проследите, чтобы он два раза в неделю приходил ко мне в клинику на профилактические процедуры. — А что вы ему будете делать? — спросила, устало погладив руку спящего Эрика. — Чистить магические каналы, обследовать шрамы, чтобы снова не разошлись под давлением энергии рун. — Будем так сказать сводить на нет ее влияние на организм. Потом все снова сбалансируется, и он окончательно выздоровеет «Спасибо вам. Я с благодарностью смотрела на осунувшееся от усталости лицо лекаря. И извините, что пришлось так резко вас отрезвлять». «Ничего, я понимаю», — улыбнулся он. «И не переживайте». «Все беспокойства я внесу в стоимость своих услуг и пришлю графу чек на оплату». И он внезапно заинтересованно на меня посмотрел. «Если надумаете сменить род деятельности, то приходите ко мне. Для такой одарённой девушки, пусть и без образования, у меня всегда найдётся работа». «Спасибо за предложение». Улыбнулась я, зная, что никогда это предложение не приму. Лекарь встал и, прежде чем уйти, дал мне последнее наставления. «Будет лучше, если ближайшие несколько часов вы побудете рядом с графом неотрывно. Я, конечно, хорошо сделал свою работу, но это демонические руны». Левендорн слегка пожал плечами. Может случиться всякое. Тогда тут же зовите меня. Я обеспокоенно всполошилась, но Левендорн поспешил успокоить. Все должно быть хорошо. Я перестраховываюсь. Еще около суток граф будет крайне слаб. Ему нужен постоянный уход. Вы ведь будете рядом с ним это время? Я кивнула, и лекарь благожелательно добавил, Ближе к обеду я зайду проведать графа. После ухода Левендорна я на магических носилках перенесла Эрика в его комнату и уложила в постель. Сама подтянула ближе к кровати кресло, села в него, взяла графа за руку и, положив голову на кровать, почти мгновенно отрубилась. Что неудивительно. Несколько бессонных ночей подряд демоническая руна на руке и нервное напряжение давали о себе знать. Сиделка, так и так Просыпалась я странно, будто гребла по волнам к берегу. Было на удивление удобно и хорошо, а ещё тепло, и пахло необычно, как-то будоражаще, что ли, и почему-то морем. Наверное, поэтому на грани сна и яви мне казалось, что я плыву. Медленно открыла глаза и поняла, что практически уткнулась носом в мужскую грудь. Голую мужскую грудь со шрамами демонических рун. Дыхание перехватило. Как я оказалась под одним одеялом с вотергеймом? Медленно подняла голову. Он спал. На щеках уже отросла темная щетина, под глазами залегли тени, И всё же Эрик выглядел умопомрачительно для моего незащищённого женского сердца. Я не знала, как оказалась с ним в постели. Скорее всего, настолько вымоталась, что не заметила, как Эрик уложил меня рядом с собой. Зачем только? Но с ним вот так близко оказалось неожиданно уютно. Полежала так ещё несколько минут и решила выбираться незачем проникаться ненужными чувствами. Начала отодвигаться, чтобы соскользнуть с края кровати, и ощутила, как рука Эрика, лежавшая поверх моей талии, напряглась, а потом он притянул меня к себе и, уткнувшись носом в волосы, пробормотал. «Спи! Ещё рано!» Я невольно прильнула щекой к его груди и положила руку рядом. Захлопала глазами, не зная, как реагировать. «Не щекочи ресницами!» И ещё крепче прижал меня к себе. «Вставать пора!» Почему-то шёпотом возразила я. «Завтрак готовить!» Эрик тяжело вздохнул. «Давай позже! Просто полежи со мной!» И внезапно добавил «Пожалуйста!» И я осталась лежать рядом. Закрыла глаза и постаралась расслабиться, но ничего не выходило. Слишком сильно меня будоражил этот мужчина. В голове роилось безумное количество мыслей. Наконец это понял и Эрик и со вздохом произнес. «Ладно, спрашивай». Я слегка отодвинулась, запрокинула голову и встретила его взгляд. «Откуда у вас это?» Моя рука, как раз лежавшая поверх шрама, дрогнула. «Оставили на память маги-отступники». Глядя мне в глаза, ответил он. У меня от такого признания перехватило дыхание. Я знала, что на территории Империи давно орудовала секта магов-отступников. Их искали, но находили всегда слишком поздно. И не их самих, а то, что оставалось от людей после бесчеловечных ритуалов. «Я долго их искал», — продолжил Эрик после непродолжительного молчания. Пришлось даже покинуть империю. Оказалось, основная база у них в соседнем государстве, а здесь они гастролировали, использовали для похищения людей местный криминалитет, а потом исчезали. И... не выдержала я повисшего молчания. «Я их нашёл», — Вутергейм хмыкнул, но оказался слишком самонадеянным, и вот... Он указал глазами на свою грудь. «Но как вам удалось спастись?» «Марта, давай хотя бы, когда мы в одной постели, обращайся ко мне на «ты», — с долей иронии в голосе попросил он. Наверное, я покраснела, как перезрелая помидорка. Губы Эрика дрогнули, и он неожиданно погладил меня по голове. «Я играл роль подсадной утки. Мои друзья немного опоздали, но все же успели меня спасти. «И вы?» — рука на моей спине напряглась. «Хорошо», — снова покраснела я. «Почему ты допустил, что эта рана чуть тебя не убила?» Эрик вздохнул. «Я снова оказался слишком самонадеян. Но его взгляд стал очень серьезным. «Ты меня спасла. Почему?» То есть как, почему? Я недоуменно на него уставилась. Разве я могла допустить, чтобы вы, ты, умер? Если бы ты не помогла мне своей магией, я бы не умер. А тебе не пришлось бы терпеть эту боль. Он взял мою ладонь, поднес к глазам, пристально рассматривая уже заживший шрам, а потом нежно его поцеловал. Меня словно током прошибло от этой ласки. Эрик продолжал испытующе на меня смотреть я сглотнула и ответила для мага такой силы утратите даже ее часть невосполнимая потеря и что это ведь моя проблема не твоя как это что возмутилась я ты же вообще мог лишиться магии а ты такой такой я вдруг поняла что меня несет куда-то не туда на секунду застыла под его взглядом покраснела, а потом одним юрким движением вывернулась из его рук и чуть не грохнулась на пол. Встала, поправила сбившуюся юбку, сдула с лица локон и заявила. — А вы — самый сильный водник нашей империи. Вот и будьте им. Все, я пошла готовить завтрак. Лекарь сказал, вас нужно хорошо кормить. — Опять на «вы»? — улыбнулся он странно. — Я уже... «Не в вашей постели», — снова покраснела я и поспешила выйти из комнаты. «А жаль», — успела услышать перед тем, как закрыла за собой дверь.